Глава вторая. Они высадились на этот спокойный берег после трёх неудачных попыток найти то, ради чего трансгресс высадил Павла в метавселенную засыхающей ветви времени. Контраст с тол хирургов. Сначала Дриммер привёл их к самому настоящему астероиду, к миниатюрному обломку горы размером с Фобос, спутник Марса. В него воздуха, ни признаков жизни астероид не имел. Весь утыканный острыми шипами и столбами скал, усеянный камнями и кратерами самых разных размеров. Некоторые из столбовидных скал в грюме багрово-фиолетового цвета сильно смахивали на обелиски, сооружённые чьими-то руками. И возможно, так оно и было. Однако ни один из них не подходил под определение техническое сооружение типа здания хроноускорителя. И Павел не стал обследовать эти скалы, несмотря на явный интерес Йесоны к подобного рода мероприятиям. Вторая попытка оказалась удачной. Дриммер вывел своих хозяев к пустырю, охватывающему часть мира с довольно приличной по площади пустыней и неизменностью, бывшей когда-то дном моря. Полоса искрящейся соли явно указывала на береговую линию. От цвет неизменности, буро-седой с длинными зеленоватыми потёками, вызывал в памяти пересохший земной Арал или мёртвое море. Но самым потрясающим открытием для Павла, не говоря уже о Есене, стала светящаяся золотом и серебром пустыня, представлявшая собой древнее поле битвы. Застывшие из палины, принятые сначала ждановым при взгляде издали закаменные глыбы, увязшие в песке, оказались останками погибших воинов, среди которых нашлись известные ему хронорыцари и шестилапы с головой змеи. Разве что размеры их раз в раз 10 превышали размеры тех, с кем имел дело сам Павел. От приподнятого края, ограниченный куполом неба пустыня до полосы соли бывшего берега моря, он насчитал около сотни полузасыпанных песком фигур. Но лишь третьих принадлежала чёрным всадникам с их извечными противниками шестилапыми обезьяно-змеями, а также черепахавидным автоматам с гибкими розовыми усами и гофрированным, как резиновый шланг, кишечным червякам. Остальные монстры были Павлу неизвестны. Стоя у одного из них, напоминающего металлическую сколопендру с полурасплавившимся брюхом, Павел внезапно понял, что масштаб войны, в которую были вовлечены люди вокруг здания хроноускорителя, гораздо больше, чем они себе представляют. И что, возможно, причина этой войны лежит не в запуске или выключении ускорителя времени, а совсем в другой плоскости, в плоскости интересов могущественных существ, хронохирургов, тех, кто следит и других, о которых человек не имеет ни малейшего представления. Озарение было неожиданным и заставило Павла переоценить своё отношение к происходящему. Он даже подумал, уж не внушил ли ему кто-нибудь эту мысль. Причем явно не те, кто следит, потому что им ни к чему заронять сомнения в душу человека, союзника и воина, отстаивающего их интересы. Павел огляделся в поисках того, кто мог бы послать неощутимый сознанием, но воспринятый под сознанием телепатический импульс. Никого не увидел, кроме сотни закованных в броню гигантов, торчащих из песка, Ничего не почувствовал, кроме тревоги, восхищения и ужаса иссионы. Я отложил анализ идеи на более подходящее время. Чувство тревоги передалось ему, потому что кто-то шёл по его следу и уверенно приближался. Здесь на поле боя, прошедшего в незапамятные времена, они не задержались. Пейзаж после битвы действовал на обоих угнетающе. Было неважно, кто в конце концов победит в этой войне. Главное, что все её участники погибли, отдав жизни во имя целей, сформулированных не ими. Надо найти того, кто подсказал бы мне, каковы эти цели, подумал Павел. Кого-нибудь из независимых наблюдателей, того же Бравея Мимока, к примеру. Знает поди, но ведь не скажет. Или скажет. И если хорошо попросить, может быть, вся наша возня со спасением вселенной не более чем игра, правила которой разработаны не нами. Какое жуткое место, прервала его размышления Ессона. Огромные круглые глаза, которые говорили о её чувствах больше, чем слова. Павел мысленно согласился с ней. Место действительно было жутким, хотя по феозам войны человеку служить не могло. Бились и умирали здесь не люди, Покинув этот печальный угол местного космоса, Павел и Есонн долго молчали, продолжая неспешный по их мерке полёт в тумане между каплями и осколками засыхающей ветви времени. Каждый думал о своём, но у Есонн терпения было меньше, и она принялась рассказывать о своих переживаниях и о том, что видела в походах на земле предков, сравнивая те ужасы и эти. Потом примолкла и она. А вскоре Дриммер притащил невольных путешественников к новому позорю. осколку мира, заключенному то ли в кокон неведомого поля, то ли ограниченного законами засыхания ветви. В свое время и Земля вместе с Солнечной системой была ограничена сферой «свертки пространства», пока действия отряда Жданова не деблокировали ее и не поменяли закон «свертки» на закон виртуального сна метагалактики, разрешающий подобное «сонное мигание». Этот мирок был похож на скопище разбитых в дребезги витрин, По всему многокилометровому пространству идеальная плоскость, напоминающая пористую белую кость, стояли ряды гигантских 100-метровых чёрных рам из неизвестного материала, а под рамами лежали груды толстого в полметра толщиной стекла. Так это выглядело издали. Так это смотрелось и вблизи. Отыскали севиновники погрома: гигант хронорыцарь и ежежастопластиничатая тварь с многосуставчатыми лапами. Они сошлись здесь в ближнем бою, в рукопашную, и погибли, не выпуская друг друга из объятий. Часть корпуса Хрона-рыцаря и круг его коня Кентавра были из Кромсона, буквально нашинкованы, как шинкуют капусту, а половина тела краба-ежа превратилась в расплавленную металлическую лужу. Смотреть на застывших на веки бойцов было неприятно, и Павел со спутницей поспешили удалиться из этого пузыря. Скоре они нашли небольшой мерок, смахивающей на приоткрытую раковину моллюска, и устроились на отдых. Далина раковина не превышала сотни метров, а толщина метров 20. В полураскрытые створки, благодаря рассеянному свету, льющемуся ото всюду со всех сторон пузыря, в котором была заключена эта загадочная конструкция, виднелись какие-то отблескивающие перламутровым вздутие, жилы, перепонки с отверстиями и центральное ядро. действительно похожая на гигантскую жемчужину. Желание исследовать объект ни у Павла, ни у Есёна не появилось. Они просто присели на створке раковины, созерцая пустой зеленоватый небосвод этого мерка, потягивая тоник из тубы, оставшейся у Павла, в коробке НЗ. В размышлях он пришёл к выводу, что не знает, в какой стороне искать пузырь с частью здешней природы, приспособленной хронохирургами для строительства контрствола. Этой мыслью Павел и поделился с Есеной, польстив тем самым ее самолюбию, как бы поставив девушку в равное положение. «В таком мире я бы жить не захотела», — заявила она искренне. «Он весь пропитан скорбью», — огорчилась. «А где искать ваш корс-стол? Я не знаю. Контер-ствол». «Ну, все равно. Может быть, он знает», — девушка показала на меч, струившийся под рукой Павла, словно ручее голубоватого пламени. «Меч-то волшебный?» К сожалению, он тоже имеет пределы возможностей. И Дример вовсе не меч, то есть я хочу сказать, что функция оружия не главная в его программе. Он может стать любым предметом, свойства которого заложены в памяти программиста. Может выполнять много полезных работ: служить щитом, врачевателем, поваром, ремонтником, исследователем, анализатором, строителем. Не помню, чем или кем ещё. Почему же ты не прикажешь ему стать глазом, который видит сквозь туман?" провёл вздохнул. "Я не знаю кода управления, или говоря иначе, слова власти. Он меня слышит, но повинуется лишь в пределах той формы и функции, которая введена сейчас в его программу." "Так поговори с ним," простодушно предложила Есёна. "Объясни ему, что нам нужно." "Боюсь, не смогу объяснить. Хорошо ещё, что он не отказывается служить проводником, иначе мы с тобой утонули бы в этом тумане." И никогда не нашли дороги к таким вот уголкам. Кстати, совершенно не представляю, как Дример ориентируется по гравитации. Я, например, абсолютно не могу здесь ориентироваться. Я тоже, призналась девушка. Как слепая и глухая. А что мы будем делать дальше? Трансгресс не зря высадил нас в этом мире. Наши друзья, пославшие нас сюда, ошибиться не могли. Хирурги строят контрствол где-то здесь. Надо искать. Будем следовать за мечом от пузыря к пузырю, пока не наткнёмся на тот, который нужен. А если нас заметят, будем сражаться. Павэл внимательно посмотрел на слегка осунувшееся, милое, прекрасное девичье лицо. Если хочешь, вернёмся к трансгрессу, и я попробую уговорить автоматику, э, э, демона трансгресса отправить тебя домой. Дечона покраснела, гордо вскинула голову. Я никуда не пойду, и не надо считать меня слабой слезянкой. Я воин, и сама могу за себя постоять. Хорошо, хорошо, извини, Павел успокаивающе вытянул вперёд ладони. Я не хотел тебя обидеть. Просто ты не должна была опускаться в этот поход, где опасности подстерегают нас на каждом шагу. Ну что, отдохнула? Идём дальше? Девушка вскочила, привычным движением поправляя волосы, и Павел невольно залюбовался её грацией и естественной свободой движений, подумав: "Скользь, с долей сожаления и вины". Если бы ты только понимала, девочка, в какой попала переплёт